21. Нам следует особо остановиться на двух творениях алгебраистов Соединенного Королевства – кватернионах Гамильтона и бикватернеонах Клиффорда. Гамильтон, королевский астроном Ирландии, завершив свои работы по механике и оптике, в 1835 году обратился к алгебре. В его теории алгебраических пар, в скобках 1835 год, алгебра определяется как наука о чистом времени – Здесь дано строгое построение алгебры комплексных чисел на основе представления комплексного числа как пара чисел. Это, вероятно, сделано независимо от Гаусса, который в своей теории биквадратичных вычетов в скобках 1831 год также дал строгое построение алгебры комплексных чисел, но на основе геометрии комплексной плоскости. Сейчас оба подхода в равной мере приняты. В последствии Гамильтон пытался проникнуть в алгебру числовых троек, Числовой четверг и так далее. Озарение на него нашло, круглая скобка, как охотно рассказывают его поклонники. Конец круглой скобки. В некий октябрьский день 1843 года, когда, проходя по мосту в Дублине, он открыл Кватернион. Его исследования по Кватернионам изложены в двух больших книгах. Лекции о Кватернионах, скобках 1853 год и посмертные «Основы теории Кватернионов». В скобках 1866 год. Наиболее известной частью этого исчисления, Катернионов, является теория векторов. Круглая скобка. Последний термин принадлежит Гамильтону. Конец круглой скобки. Которая входит как часть и в теорию протяженности Грассмана. Главным образом, в силу этого обстоятельства, теперь часто ссылаются на алгебраические работы Гамильтона и Грассмана. Однако во времена Гамильтона и долгое время спустя кватернионы сами по себе были предметом чрезмерного восхищения. Некоторые британские математики видели в вычислении кватернионов нечто вроде, в кавычках, универсальной арифметики Лейбница, что, конечно, вызвало оппозицию. Круглая скобка. Хевисайт против Тета. Конец круглой скобки. И из-за этого слава кватернионов значительно потускнела. Теория гиперкомплексных чисел, разработанная пирсон студии фробениусом и картана указала законное место кватернионов как простейшей ассоциативной системы чисел с более чем двумя единицами страница 241 кольт кватернионов во времена его апогея привел даже к созданию международной ассоциации для содействия изучению кватернионов и родственных математических систем которая распалась став одной из жертв Первой мировой войны. В связи с кваторнионами возник еще один конфликт – борьба между приверженцами Гамильтона и Грассмана, когда благодаря усилиям Гибса в Америке и Хевисайда в Англии векторный анализ стал независимой ветвью математики. Эти яростные споры велись между 1890 годом и Первой мировой войной и нашли свое окончательное разрешение благодаря теории групп, которая воздала каждому методу должную соответствующей области применения. Сноска 1. Начало первой сноски. Клейн. Берлин, 1927 год, страницы с 27 по 52. Шутль Основание векторного и афинного анализа. Лейпциг, 1914 год. Конец первой сноски. Вильям Кингтон клифорд который умер в 1879 году на 34 году жизни, преподавал в колледже Троицы, в скобках Trinity College, в Кембридже и в университетском колледже в Лондоне. Он был одним из первых англичан, понявших Риммена и разделявших его глубокий интерес к происхождению наших пространственных представлений. клифорд разрабатывал геометрию движения, и для этих исследований он обобщил кватернионы Гамильтона, построив так называемые бикватернионы в скобках 1873 по 1876 годы. Это были квадронионы с коэффициентами, взятыми из системы комплексных чисел А плюс Б эпсалон, где эпсалон квадрат может быть плюс единица, минус единица или нулё. Их можно использовать и для изучения движения в нефклидовых пространствах. Книга Клиффорда «Здравый смысл в точных науках». И сейчас еще хороша. В ней видно росту его мышления и мышление Феликса Клейна. На это росту указывает и термин в кавычках пространства Клиффорда Клейна обозначающий некоторые замкнутые эвклидовые многообразия в неевклидовой геометрии. Проживи Клиффорд дольше, идеи Риммана могли бы оказать влияние на британских математиков на поколение раньше, чем это произошло в действительности. Страница 242. В течение ряда десятилетий, Чистая математика в странах английского языка сохраняла явный уклон в формальную алгебру. Это повлияло на творчество Бенджамина Пирса из Гарвардского университета ученика Натаниэла Боудича. Ему принадлежат выдающиеся работы в небесной механике. В 1872 году он опубликовал свои линейные ассоциативные алгебры, одно из первых систематических исследований по гиперкомплексным числам. Этот формалистский уклон в английской математике, быть может, объясняет появление такого исследования, как «Законы мыслей» в 1854 год Джорджа Буля, работавшего в одном из дублинских колледжей. Здесь было показано, что законы формальной логики, кодифицированные Аристотелем и в течение столетий изучавшиеся в университетах, сами могут быть предметом исчисления. Тут заложены принципы, соответствующие идее, Лейбница о всеобщей характеристике. Это алгебра логики в кавычках – начало того направления, которое стремилось объединить логику и математику. Книга Готлоба Фреге «Основа арифметики» в скобках 1884 год дала импульс этому направлению, так как там арифметические понятия выводятся из логики. Высшей точкой этих исследований в 20 столетии были в скобках «Основы математики» Бертрана Рассела и Альфреда Уайтхеда, скобки 1910 по 1913 годы, которые повлияли на позднейшие работы Гильберта по основам арифметики и по устранению парадоксов бесконечного. Сноска первая. Начало первой сноски. Смотри в этой связи Гильберт Аккерманн. Берлин, 1928 год. В русском переводе. Гильберт Аккерман. Основа теоретической логики. Вступительная статья и комментарии. с а Яновской. Москва. Издательство иностранной литературы. 1947 год. Конец первой сноске.